Тимолеонт – дважды тираноборец. В эти годы крушение свободы в Афинах неожиданной вспышкой мелькнуло недолгое восстановление свободы на другом конце Греции – в Сиракузах. Героем этого подвига был Каринфинин по имени Тимолеонт. Когда Тимолеонт появился в Сиракузах, он был уже тираноборцем со стажем. Дело было так. У Тимолеонта был брат – Тимофан. Тимолеонт его любил и во всем ему помогал, но тот употребил эту помощь во зло. Он встал во главе наемников и сделался в Каринфе тираном. Тимолеонт умолял брата отречься, но тот только насмехался над ним. Тимолеонт пришел к нему с двумя друзьями. Тиран стал гневаться. Тогда Тимолеонт заплакал и закрыл лицо плащом, а друзья его выхватили мечи и уложили Тимофана на месте. Каринфине Радовались свободе, но на Тимолеонта смотрели с восторгом и ужасом. Вот человек, который во имя закона государства попрал закон родства. Мать Тимолеонта и Тимофана затворилась в доме и отказалась видеть сына. Это сломило душу Тимолеонта. Он мучился тоской, чуждался людей и пытался уморить себя голодом. Так на краю безумия он провел 20 лет. В это время в Каринф явились послы из Сиракуза. Они просили помощи, ведь сиракузы были колонией Каринфа. После Дионовых смут здесь снова взял власть недоброй памяти Дианисий-младший. А против него восстал новый соперник, еще хуже, чем он, и привел с собою на Сицилию Карфагенин. Карфагенине распоряжаются в Сицилии, как у себя дома, требуют, чего хотят, говорят, иначе с вашим городом будет вот, вытягивает перед собой руку ладонью вверх и переворачивают ладонью вниз. каринфине взволновались. В помощь сиракузам собрали отряд добровольцев, а вести его предложили Тимолеонту. Ему сказали, если победишь, останешься для нас тирана-убийцей, если нет, останешься брата-убийцей. И Тимолеонт радостно пустился в путь, С желанным подвигом загладить память о нежеланном подвиге. Поход был победоносен. Сиракузы освобождены. Дионисий давно уже сам был не рад своей власти и бросился к Тимолеонту как к спасителю. Сопернику Дионисия верено было жить простым обывателем близ Сиракуз, а когда он вновь поднял мятеж, его казнили. Крепость сиракузских тиранов срыли до основания. На месте наемнических казарм поставили здание суда, а над Карфагининами Тимолеонт одержал такую победу, что воины после боя Гнушались медной добычей, а только золотую и серебряную. Вслед за сиракузами стали свергать тиранов и другие города. Свергнутых распинали на крестах в городских театрах, чтобы граждане любовались редким зрелищем, заслуженным наказанием тирана. Дионисий-младший отрекся от власти, и Тимолеонт послал его жить в Каринф. Пусть все греки видят ничтожество павшего тирана. Ожиревший, подслеповатый Дионисий стал здесь на старости лет школьным учителем. Бронился с мальчишками, таскался по рынкам, пьянствовал и судился с уличными мерзавцами. Он нарочно старался жить так, чтобы все его презирали. Боялся, что иначе заподозрят, будто он снова хочет стать тираном и расправиться с ним. Страх его был не напрасен. Его действительно трижды привлекали к суду, как опасного человека, и трижды оправдывали из презрения. Его спрашивали, «Как это твой отец был никем, а стал тираном? Ты же был тираном и стал никем». Он отвечал, «Отец пришел к власти, когда люди измучились от демократии, а я, когда измучились от тирании». И вспоминал, отец, попрекая меня за разгул, говорил, «Я был не такой». Я ему, «Так у тебя же не было отца тирана, а он мне, а у тебя, коли так, не будет сына тирана». Его дразнили: "Что, Дионисий, помогла тебе философия Платона?" Он отвечал: "Конечно, это благодаря ей я спокойно переношу перемену счастья". Сиракузы были разорены гражданскими воинами. Городская площадь заросла травой, и на ней паслись кони. Чтобы наполнить городскую казну, были проданы статуи тиранов, стоявшие на главной площади. Не просто распроданы, а проданы в рабство. Их приносили в суд, произносили над ними обвинения, выставляли на аукционе и продавали как рабов. Кто даст больше? Наконец, случилось событие, после которого никто уже не сомневался. Да, в Сиракузах водворилась демократия. Двое сикофантов привлекли Тималеонта к суду за то, что Онде недостаточно усердно одерживает победы на благо сиракузского народа. В Сиракузине Сперва опешили, потом расхохотались, а потом собрались расправиться с неблагодарными обвинителями. Тимолеонт сказал им, «Оставьте! Я для того и трудился, чтобы каждый сиракузинин мог говорить все, что считает нужным». Тимолеонт не вернулся в Каринф, а остался в Сиракузах. Здесь он не был братоубийцей, здесь он был только тираноборцем. Он старел, окруженный народной любовью и почестями. Когда народное собрание обсуждало особенно важные дела, оно посылало за ним. Его привозили слабого и слепого на великолепной колеснице. Его встречали рукоплесканиями и словословиями. Потом рассказывали ему дело, а он, не сходя с колесницы, говорил, что он об этом думает. Его шумно благодарили, а затем колесница трогалась обратно. Хоронили его целым городом, а у могилы его выстроили гимнасий для занятий свободной молодежи.